Война, доктор, это нарушение всех моральных и этических законов, и с этим ужасом необходимо бороться любыми доступными средствами. Извольте выполнять, что вам приказано. Я всё сделаю, можете не беспокоиться. Но имеет право человек обсудить этическую сторону вопроса. Обсуждайте на здоровье, только шприц не забудьте наполнить. Мы припарковались на тёмной улочке неподалёку от Октогона. Катализатор, приказал я.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 Но Желяни не понимают, что пристрастие к порядку их когда-нибудь погубит, похоже, не понимают. Я сбросил одежду и отдал себя на растерзание. Естественно, они ничего не нашли, потому что искать было нечего, была одна вещица, но я был уверен, что им её никогда не найти, и они её не нашли. Парни неуспешно продолжали обыск, а я хотел только одного, чтобы всё побыстрее кончилось. От укола голова слегка кружилась.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 С нашей стороны было глупо так рисковать, произнёс я, повернувшись к Анжелине и разглядывая охранника. Он собирался подвесить мой пульт на крюк в потолке. Если он сделает это, мы пропали. Мне оставалось только броситься на него. "Держи его!" зарал Край. Охранник поднял глаза и принялся быстро нажимать на пульте кнопки. Делать вид, что всё в порядке, не было никаких сил, от боли выворачивало желудок. Мышцы жгутом скрутило судорога. Я рухнул прямо у ног охранника, не достав до него самой малости. Инъекция блокировала боль, но не полностью. Некоторые рецепторы не потеряли чувствительности. На глаза навернулись слёзы, всё было как в тумане. Перед лицом появилась нога в ботинке, да что толку? И тут показалась рука. Охранник собирался меня поднять. Безымянным пальцем я царапнул кожу на тыльной стороне его ладони. Он сразу вздрогнул, медленно согнулся и рухнул рядом со мной, выронив при этом пульт, который упал достаточно близко, чтобы я смог нажать нужную кнопку. Боль мгновенно отступила, но оставался ещё край. Я с трудом поднялся, разгибая непослушные ноги. Ситуация в считанные секунды кардинально изменилась. Анджелина лежала на столе, ухватившись за шеяник и извиваясь от боли. Край, стоя на коленях позади стола, доставал пистолет. Он уже поднимал его, когда я прыгнул.